Глава 6. После философских учений, о которых шла речь, появилось учение Платона, во многом примыкавшее к пифагорейцам, но имеющее свои особенности по сравнению с философией италийцев. С молодостью сблизившись прежде всего с кратилом и гераклитовскими воззрениями, согласно которым все чувственное воспринимаемое постоянно течет, а знания о нем нет, Платон и позже держался таких же взглядов. А так как Сократ занимался вопросами нравственности, природу же в целом не исследовал, а в нравственном искал общие и первые обратил свою мысль на определение, то Платон, усвоив взгляд Сократа, доказывал, что такие определения относятся не к чувственно воспринимаемому, а к чему-то другому, ибо считал он нельзя дать общего определения чего-либо из чувственно воспринимаемого, поскольку оно постоянно изменяется. И вот это другое из сущего он назвал идеями, а все чувственно воспринимаемое, говорил он, существует помимо них и именуется сообразно с ними, ибо через причастность Эйдесом существует все множество одноименных с ними вещей. Однако причастность — это лишь новое имя. Пифагорейцы утверждают, что вещи существуют через подражание числам, а Платон, изменив имя, что через причастность но что такое причастность или подражание эйдосам исследовать это они предоставили другим далее платон утверждал что помимо чувственно воспринимаемого и эйдосов существует как нечто промежуточное математические предметы отличающиеся от чувственно воспринимаемых тем что они вечны и неподвижны А от эйдесов тем, что имеется много одинаковых таких предметов, в то время как каждый эйдес сам по себе только один. И так как эйдесы – суть причины всего остального, то, полагал он, их элементы – суть элементы всего существующего. Начало, как материя, – это большое и малое, а как сущность – единое, ибо эйдесы, как числа, получаются из большого и малого через причастность к единому. Что единая есть сущность, а не что-то другое, что обозначается как единое, это Платон утверждал подобно пифагорейцам, и точно так же, как они, что числа причины сущности всего остального. Отличительная же черта учения Платона — это то, что он вместо беспредельного или неопределенного, как чего-то одного, признавал двоицу, и неопределенно выводил из большого и малого. Кроме того, он полагает, что числа существуют отдельно от чувственно воспринимаемого, в то время как пифагорейцы говорят, что сами вещи — суть числа, а математические предметы они не считают промежуточными между чувственно воспринимаемыми вещами и эйдесами. А что Платон, в отличие от пифагорейцев, считал единые и числа существующими помимо вещей, и что он увел эйдесы — Это имеет свое основание в том, что он занимался определениями, ведь его предшественники к диалектике не были причастны, а двоице он объявил другой основой, потому что числа, за исключением первых, удобно выводить из нее как из чего-то податливого. Однако на самом деле получается наоборот, такой взгляд не основателен. Ибо эти философы полагают, что из одной материи происходит многое, а эйдесы рождает нечто только один раз. Между тем совершенно очевидно, что из одной материи получается один стол, а тот, кто привносит эйдес, будучи один, производит много столов. Подобным же образом относятся и мужское к женскому, а именно женское оплодотворяется одним совокуплением, а мужское оплодотворяет многих. И Однако же это подобие тех начал. Вот как Платон объяснял себе предмет нашего исследования. И сказанного ясно, что он рассматривал только две причины. Причину сути вещей и материальную причину, ибо для всего остального эйдесы – причина сути его, а для эйдесов такая причина единая. А относительно того, что такое лежащее в основе материя, которой как материи чувственно воспринимаемых вещей сказываются эйдесы, а как материи эйдесов – единая, Платон утверждал, что она есть двоица – большое и малое. Кроме того, он объявил эти элементы причиной блага и зла. Один причиной блага, другой причиной зла. А ее, как мы сказали, искали и некоторые из более ранних философов, например, Эмпедокл и Анаксагор.